Глава четвёртая. Последнее решение. В это утро Петра Степановича многие видели. Видевшие упомянули, что он был в чрезвычайно возбуждённом состоянии. В 2 часа пополудни он забегал к Гаганову, всего за день прибывшему из деревни, и у которого собрался полный дом посетителей, много и греча говоривших о только что происшедших событиях. Пётр Степанович говорил больше всех и заставил себя слушать. Его всегда считали у нас за болтливого студента с героем в голове. Но теперь он говорил об Юлии Михайловне, а при всей общей суматохе тема была захватывающая. Он сообщил о ней в качестве её недавнего и интимнейшего конфидента много весьма новых и неожиданных подробностей. Нечайно и, конечно, неосторожно сообщил несколько её личных отзывов о всем известных в городе лицах, чем тут же кольнул самолюбие. Выходило у него неясно, избивчего, как у человека нехитрого, но который поставлен как честный человек в мучительную необходимость Разъяснить разом целую гору недоумений, и который в простодушные свои неловкости сам не знает, с чего начать и чем кончить. Довольно тоже неосторожно проскользнуло у него, что Юлии Михайловне была известна вся тайна Ставрогина, и что она-то и вела всю интригу. Она-то и его, Петра Степановича, подвела, потому что он сам был влюблен в эту несчастную Лизу, а между тем его так подвернули, что он же почти проводил ее в карете к Ставрогину. «Да-да, хорошо вам, господа, смеяться!» А если бы я только знал, если бы знал, чем это кончится, заключил он. На разные тревожные вопросы о Ставрогине он прямо заявил, что катастрофа с Лебяткиным, по его мнению, чистый случай и виновен во всём сам Лебяткин, показавший деньги. Он это особенно хорошо разъяснил. Один из слушателей как-то заметил ему, что он напрасно представляет, что он ел, пил, чуть не спал в доме Юлии Михайловны. А теперь первый же её и чернит, и что это вовсе не так красиво, как он полагает. Но Пётр Степанович тотчас же защитил себя: "Я ел и пил не потому, что у меня не было денег, и не виноват, что меня туда приглашали. Позвольте мне самому судить, насколько мне быть за это благодарным". Вообще впечатление осталось в его пользу. Пусть он малый нелепый и, конечно, пустой, но ведь чем же он виноват в глупостях Юлии Михайловны? Напротив, выходит, что он же её останавливал. Около 2 часов разнеслось вдруг известие, что Ставрогин, о котором было столько речей, уехал внезапно с полуденным поездом в Петербург. Это очень заинтересовало, многие нахмурились. Пётр Степанович был до того поражён, что рассказывают, даже переменился в лице и странно вскричал: "Да кто же мог его выпустить?" Он тотчас убежал от Гаганова, однако же его видели ещё в двух или трёх домах. Около сумерек он нашёл возможность проникнуть и к Юлии Михайловне, хотя и с величайшим трудом, потому что та решительно не хотела принять его. Только 3 недели спустя узнал я об этом обстоятельстве от неё же самой перед выездом её в Петербург. Она не сообщила подробностей, но заметила с содроганием, что он изумил её тогда вне всякой меры. Полагаю, что он просто напугал её угрозой сообщничества, в случае если б ей вздумалось говорить в кавычках. Необходимость же пугать тесно связывалась с его тогдашними замыслами, ей, разумеется, неизвестными, и только потом, дней пять спустя, догадалась она, почему он так сомневался в её молчании и так опасался новых взрывов её негодования. В восьмом часу вечера, когда уже совсем стемнело на краю города, в Фомином переулке, в маленьком покривившемся домике в квартире прапорщика Эркеля собрались наши в полном комплекте, в пятером. Общее собрание назначено было тут самим Петром Степановичем, но он непростительно опоздал, и члены ждали его уже час. Этот прапорщик Эркель был тот самый заезжий офицерик, который на вечере у Вергинского просидел всё время с карандашом в руках и с записной книжкой перед собою. В город он прибыл недавно, нанимал уединённо в глухом переулке у двух сестёр старух мещанок и скоро должен был уехать. Сообраться у него было всего не приметнее. Этот странный мальчик отличался необыкновенной молчаливостью. Он мог просидеть 10 вечеров с ряду в шумной компании и при самых необыкновенных разговорах, сам не говоря ни слова, а напротив, с чрезвычайным вниманием, следя своими детскими глазами за говорившими и слушая. Люцо у него была прихорошенькая и даже как бы умная. К пятёрке он не принадлежал. Наши предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения, чисто по исполнительной части. Теперь известно, что у него не было никаких поручений, да и вряд ли сам он понимал своё положение. Он только преклонился пред Петром Степановичем в встрече п его незадолда. «Если бы он встретился с каким-нибудь преждевременно развращенным монстром, и тот под каким-нибудь социально-романтическим предлогом подбил его основать разбойничью шайку, и для пробы велел убить и ограбить первого встречного мужика, то он непременно бы пошел и послушался». У него была где-то больная мать, которой он отсылал половину своего скудного жалования, и как должно быть, она целовала эту бедную белокурую головку, как дрожала за неё, как молилась о ней. Я потому так много о нём распространяюсь, что мне его очень жаль. Наши были возбуждены. Происшествие прошлой ночи их поразило, и, кажется, они перетрусили. простой, хотя и систематический скандал, в котором они так усердно до сих пор принимали участие, развязался для них неожиданно. Ночной пожар, убийство Лебяткиных, буйство толпы над Лизой всё это были такие сюрпризы, которых они не предполагали в своей программе. Они с жаром обвиняли двигвшую их руку в деспотизме и неоткровенности. Одним словом, пока подали Петра Степановича, они так настроили себя взаимно, что опять решились окончательно спросить у него категорического объяснения. А если он ещё раз, как это уже и было, уклонится, то разорвать даже и пятёрку, но с тем, чтобы вместо неё основать новое тайное общество пропаганды идей, и уже от себя на начала правоправных и демократических. Или Путин, Шыгалев из знаток народа особенно поддерживали эту мысль. Лямшин помалчивал, хотя и с согласным видом. Вергинский колебался и желал выслушать сначала Петра Степановича. Положили выслушать Петра Степановича, но тот всё ещё не приходил. Такая небрежность ещё больше подлила яду. Геркил совершенно молчал и распорядился лишь подать чаю, который принёс от хозяек собственноручно в стаканах на подносе, не внося самовара и не впуская служанки. Пётр Степанович явился только в половине девятого. Быстрыми шагами подошел он к круглому столу перед диваном, за которым разместилась компания. Шапку оставил в руках и от чаю отказался. Вид имел злой, строгий и высокомерный. Должно быть, тот же заметил по лицам, что бунтуют. «Прежде чем я открою рот, выкладывайте свое. Вы что-то подобрались», — заметил он с злобною усмешкой, обводя глазами физиономии. Лепутин начал от лица всех и вздрагивавшим от обиды голосом заявил, что если так продолжать, то можно самому разбить лобс. О, они вовсе не боятся разбивать свои лбы и даже готовы, но единственно лишь для общего дела, общее шевеление и одобрения. А потому пусть будут и с ними откровенны, чтоб им всегда знать заранее, а то что ж будет? Опять шевеление, несколько гортанных звуков. «Так действовать унизительно и опасно. Мы и вовсе не потому, что боимся, а если действует один, а остальные только пешки, то один наврет, и все попадутся. Восклицание «да-да», общая поддержка». «Черт возьми! Чего же вам надо? А какое отношение с общим делом закипел ли Путин имеет интрижки господина Ставрогина?» Пусть он там принадлежит каким-то таинственным образом к центру, если только в самом деле существует этот фантастический центр. Да мы-то этого знать не хотим-с». А между тем совершилось убийство. Возбуждена полиция. По нитке и до клубка дойдут. «Попадетесь вы со Ставрогиным, и мы попадемся», — прибавил знаток народа. «И совсем бесполезно для общего дела», — уныло закончил Вергинский. То вздох, убийство дела случай, сделано Фетькой для грабежа. Хм, странное, однако же совпадение. Скорчился ли Путин? А если хотите, произошло через вас же. Это как через нас. Во-первых, вы ли Путин сами в этой интриге участвовали? А во-вторых, и главное, вам приказано было отправить Лебядкина и выдать деньги. А вы что сделали? Если бы отправили, так ничего бы и не было. «Да не вы ли сами дали идею, что хорошо было бы выпустить его читать стихи?» «Идея не приказания. Приказание было отправить». «Приказание». Довольно странное слово. Напротив, вы именно приказали остановить отправку. «Вы ошиблись и выказали глупость и своеволие. А убийство — дело Федьки. И действовал он один из грабежа. Вы слышали, что звонят и поверили. Вы струсили». Ставрогин не так глуп, а доказательство — он уехал в 12 часов дня после свидания с вице-губернатором. Если бы что-нибудь было, его бы не выпустили в Петербург среди бела дня. «Да ведь мы вовсе не утверждаем, что господин Ставрогин сам убивал ядовито и, не стесняясь, подхватил ли Путин. Он мог даже и не знать, ровно как и я. А вам самим слишком хорошо известно, что я ничего не знал, хотя тут же влез как баран в котел». Кого же вы обвиняете? мрачно посмотрел Пётр Степанович. А тех самых, кому надобно города сжигать. Хуже всего то, что вы вёртываетесь. Впрочем, неугодно ли про честь и показать другим? Это только для сведения. Он вынул из кармана анонимное письмо Лебяткина к Клемпке и передал Липутину. Тот прочёл, видимо, удивился и задумчиво передал соседу. Письмо быстро обошло круг. Действительно ли это рука Лебяткина, заметил Шигалев. Я варука, заявили Лепутин и Толкаченко, то есть знаток народа. Я только для сведения, и зная, что вы так расчувствовались о Лебяткине, повторил Пётр Степанович, принимая назад письмо, таким образом, господа, какой-нибудь Фетька совершенно случайно избавляет нас от опасного человека. «Вот что иногда значит случай, не правда ли поучительно?» Члены быстро переглянулись. «А теперь, господа, пришел и мой черед спрашивать», — приосанился Петр Степанович. «Позвольте узнать, с какой стати вы изволили зажечь город без позволения?» «Это что? Мы? Мы город зажгли? Вот уж с больной-то головы раздались восклицания». Не, я понимаю, что вы уж слишком заигрались, упорно продолжал Пётр Степанович. Но ведь это не скандальчики с Юлией Михайловной. Я собрал вас сюда, господа, чтобы разъяснить вам ту степень опасности, которую вы так глупо на себя натащили и которая слишком многому и кроме вас угрожает. Позвольте, мы напротив, вам же намеренно были сейчас заявить о той степени деспотизма и неравенства, с которыми принета была помимо членов такая серьёзная и вместе с тем странная мера, почти с негодованием заявил молчавший до сих пор Вергинский. Итак, вы отрицаетесь. А я утверждаю, что сожгли вы, вы одни и никто другой. Господа, не лгите. У меня точные сведения. своеволием вашим вы подвергли опасности даже общее дело. Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием центру. Между тем трое из вас подговаривали к пожару шпигулинских, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар состоялся. Кто трое, кто трое из нас? Третьего дня в четвёртом часу ночи вы, Толкаченко, подговаривали Фомку Завьялова в незабудки. Помилучи прискочил тот. Я ей едва одно слово сказал, да и то без намерения, а так потому что его утром секли, и тотчас бросил. Вижу, и слишком пьян. Если бы вы не напомнили, я бы совсем и не вспомнил. От слова не могло загореться. Вы похожи на того, который бы удивился, что от крошечной искры взлетел на воздух весь пороховой завод. «И я говорил шепотом и в углу, ему на ухо. Как могли вы узнать?» — сообразил вдруг Толкаченко. «Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа. Я все ваши шаги знаю. Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин. А я знаю, например, что вы четвертого дня исщипали вашу супругу в полночь в вашей спальне ложась спать». Лепутин разинул рот и побледнел. Потом стало известно, что он о подвиге Лепутина узнал от Агафьи, лепутинской служанки, которая с самого начала платила деньги за шпионаж, о чём только после разъяснилось. Могу ли я констатировать факт? Поднялся вдруг Шигалев. Констатируйте. Шигалев сел и подобрался. Сколько я понял, да и нельзя не понять, вы сами в начале и потом ещё раз Весьма Красноречиво, хотя и слишком теоретически, развивали картину России, покрытой бесконечной сетью узлов. С своей стороны, каждое из действующих кучек Делая прозелитов и распространяясь боковыми отделениями, бесконечность имеет в задаче систематическую обличительную пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами как средством народным по преимуществу, ввергнуть страну в поле. предписанный момент, если надо даже в отчаянии. Ваши ли это слова, которые я старался припомнить буквально? Ваша ли это программа действий, сообщённая вами в качестве уполномоченного из центрального, но совершенно неизвестного до сих пор и почти фантастического для нас комитета? Неверно. Только вы очень тянете. Всякий имеет право своего слова. Давай её нам угадывать, что отдельных узлов в всеобщей сети уже покрывшей Россию состоит теперь до нескольких сотен. И развивая предположение, что если каждый сделает своё дело успешно, то вся Россия к данному сроку по сигналу Ах, чёрт возьми, и без вас много дела, повернулся в креслах Пётр Степанович. Извольте, я сокращу. И кончу лишь вопросом. Мы уже видели скандалы, видели недовольство населения, присутствовали и участвовали в падении здешней администрации и наконец своими глазами увидели пожар. Чем же вы недовольны? Не ваша ли это программа? В чём можете вы нас обвинить? В своего ли яростно крикнул Пётр Степанович. Пока я здесь, вы не смели действовать без моего позволения. Довольно. Готов донос. И, может быть, завтра же или сегодня в ночь вас перехватают. Вот вам известие верное. Тут уже все разинули рты. Перехватают не только как подстрекатели в поджоге, но и как пятерку. Доносчику известна вся тайна сети. Вот что вы напрокудили. Наверное, Ставрогин, — крикнул ли Путин. Как? Почему Ставрогин? Как бы осекся вдруг Петр Степанович. А, черт! с похватился он тот чужето Шатов. Вам кажется, всем уже теперь известно, что Шатов в своё время принадлежал делу. Я должен открыть, что, следя за ним через лиц, которых он не подозревает, я к удивлению узнал, что для него не тайна и устройство сети, и одним словом всё. Чтобы спасти себя от обвинения в прежнем участии, он донесёт на всех. До сих пор он всё ещё колебался, и я щадил его. Теперь вы этим пожаром его развязали, он потрясён и уже не колеблется. Завтра же мы будем арестованы как поджигатели и политические преступники. Верно ли? Почему Шатов знает? Волнение было неописанное. Всё совершенно верно. Я не вправе вам объявить пути мои, и как открывал, но вот что пока мист я могу для вас сделать. Через одно лицо я могу подействовать на Шатова, так что он совершенно не подозревая задержит донос. «Но не более как на сутки. Дальше суток не могу. Итак, вы можете считать себя обеспеченными до послезавтрова утра». Все молчали. «Да отправить же его, наконец, к черту!» — первый крикнул Толкаченко. «И давно бы надо сделать!» — злобно вернул Лямшин, стукнув кулаком по столу. «Но как сделать?» — пробормотал ли Путин. Петр Степанович тотчас же подхватил вопрос и изложил свой план. Он состоял в том, чтобы завлечь Шатова для сдачи находившейся у него тайной типографии в то уединённое место, где она закопана завтра в начале ночи, и уж там и распорядиться. Он вошёл во многие нужные подробности, которые мы теперь опускаем, и разъяснил обстоятельно те настоящие двусмысленные отношения Шатова к центральному обществу, о которых уже известен читателю. Всё так, не твёрдо заметил ли Путин. Но так как опять э новое приключение в том же роде, то слишком уж паразиты мы. Без сомнения, подтвердил Пётр Степанович, но это предусмотрено. Есть средства вполне отклонить подозрения. И он с прежней точностью рассказал о Кирилаеве, о его намерении застрелиться и о том, как он обещал ждать сигнала, а умирая оставить записку и принять на себя всё, что ему продиктуют. Одним словом, всё, что уже известно читателю. Твёрдое его намерение лишить себя жизни, философское, а потом и сумасшедшее, стало известно там, продолжал разъяснять Пётр Степанович. Там не теряются ни волоска, ни пылинки, всё идёт в пользу общего дела. Предвидя пользу и убедившись, что намерение его совершенно серьёзно, ему предложили средства доехать до России. Он для чего-то непременно хотел умереть в России. Дали поручение, которое он обязался исполнить и исполнил. И сверх того обязали его уже известным вам обещанием кончить с собою лишь тогда, когда ему скажут Он всё обещал. Заметьте, что он принадлежит делу на особых основаниях и желает быть полезным. Больше я вам открыть не могу. Завтра, после Шатова, я продиктую ему записку, что причина смерти Шатова он. Это будет очень вероятно. Они были друзья и вместе ездили в Америку, там поссорились, и всё это будет в записке объяснено и И даже судя по обстоятельствам, можно будет и ещё кое-что продиктовать Кириллову, например, о прокламациях и, пожалуй, отчасти пожар. Об этом, впрочем, я подумаю. Не беспокойтесь, он без предрассудков всё подпишет. Раздались сомнения. Повесть показалась фантастической. А Кирилловы, впрочем, мы все более или менее несколько слышали, ли Путин же более всех. А вдруг он раздумает и не захочет, сказал Шигалев. Так или это всё-таки он сумасшедший? Стало быть, надежда не точная. Не беспокойтесь, господа, он захочет, отрезал Пётр Степанович. По договору я обязан предупредить его накануне, значит, сегодня же. Я приглашаю ли Путина идти сейчас со мною к нему и удостовериться, а он вам, господа, возвратясь, сообщит, если надо, сегодня же, правду ли я вам говорил или нет. Впрочем, оборвал он вдруг с непомерным раздражением, как будто вдруг почувствовал, что слишком много чести так убеждать и так возиться с такими людишками. Впрочем, действуйте, как вам угодно. Если вы не решитесь, то союз расторгнут... но единственно по факту вашего непослушания и измены. Таким образом, мы с этой минуты все в рось. Но знайте, что в таком случае вы, кроме неприятностей Шатовского доноса и последствий его, навлекаете на себя и ещё одну маленькую неприятность, о которой было твёрдо заявлено при образовании союза. Что до меня касается, то я, господа, не очень-то вас боюсь. Не подумайте, что я уж так с вами связан. Впрочем, это всё равно «Нет, мы решаемся!» — заявил Лямшин. «Другого выхода нет», — пробормотал Толкаченко. «И если только ли Путин подтвердит про Кириллова, то я против. Я всеми силами души моей протестую против такого кровавого решения», — встал с места Вергинский. «Но?» — спросил Петр Степанович. «Что «но»?» «Вы сказали «но». Я жду». «Я, кажется, не сказал «но». Я только хотел сказать, что если решается то, то, Вергинский замолчал. Я думаю, можно пренебрегать собственной безопасностью жизни, отворил вдруг рот Эркель. Но если может пострадать общее дело, то, я думаю, нельзя осмеять пренебрегать собственной безопасностью жизни. Он сбился и покраснел. Как ни были все заняты каждый своим, но все поссматривали на него с удивлением. До такой степени было неожиданно, что он тоже мог заговорить. "Я за общее дело", произнёс вдруг Вергинский. Все поднялись с мест. Порешено было завтра в полдень ещё раз сообщить вестями, хотя и не сходясь всем вместе и уже окончательно условиться. Объявлено было место, где зарыта типография, розданы роли и обязанности, Липутин и Петр Степанович немедленно отправились вместе к Кириллову. В то, что Шатов донесет, наши все поверили, но в то, что Петр Степанович играет ими, как пешками, тоже верили, а затем все знали, что завтра все-таки явится в комплекте на место, и судьба Шатова решена». чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину к огромному пауку, злились, но тряслись от страху. Пётр Степанович несомненно был виноват пред ними. Всё бы могло обойтись гораздо согласнее и легче, если б он позаботился хоть на капельку скрасить действительность. а вместо того, чтобы представить факт в приличном свете, чем-нибудь римско-гражданским или вроде того, он только выставил грубый страх и угрозу собственной шкуре, что было уже просто невежливо. Конечно, во всём борьба за существование, и другого принципа нет, это всем известно, но ведь всё-таки. Но Петру Степановичу некогда было шевелить римлен. Он сам был выбит из рельсов. Бегство Ставрогина ошеломило и придавило его. Он солгал, что Ставрогин виделся с виц-губернатором, то-то и есть, что тот уехал, не видавшись ни с кем, даже с матерью. И уж действительно было странно, что его даже не беспокоили. Впоследствии начальство принуждено было дать на это особый ответ. Пётр Степанович разузнавал целый день, но пока мист ничего не узнал и никогда он так не тревожился. Да и мог ли, мог ли он так разом отказаться от Ставрогина? Вот почему он и не мог быть слишком нежным с нашими. К тому же, они ему руки развязали. У него уже решено было немедленно скакать за Ставрогиным, а между тем задерживал Шатов. Надо было окончательно скрепить пятёрку на всякий случай, не бросать же её даром, пожалуй, и пригодится, так я полагаю, он рассуждал. А что до Шатова, то он совершенно был уверен, что тот донесёт. Он всё налгал, что говорил нашим о доносе. Никогда он не видал этого доноса и не слыхал о нём, но был уверен в нём как дважды два. Ему именно казалось, что Шатов ни за что не перенесёт настоящие минуты смерти Лизы, смерти Марии Тимофеевны, и именно теперь наконец решится. Кто знает, может, он и имел какие-нибудь данные, так полагать. Известно тоже, что он ненавидил Шатова лично. Между ними была когда-то ссора, а Пётр Степанович никогда не прощал обиды. Я даже убеждён, что это-то и было главнейшей причиной. Тротуары у нас узенькие, кирпичные, а тот так и мостки Пётр Степанович шагал посредине тротуара, занимая его весь и не обращая ни малейшего внимания на Лепутина, которому не оставалось рядом места, так что тот должен был поспевать или на шаг позади, или чтоб идти разговаривая рядом, сбежать на улицу в грязь. Пётр Степанович вдруг вспомнил, как он ещё недавно семенил точно так же по грязи, чтобы поспеть за Ставрогиным, который, как и он, теперь шагал посредине, занимая весь тротуар. Он припомнил всю эту сцену, и бешенство захватило ему дух. Но и лепутину захватывало духа та обиды. Пусть Пётр Степанович обращается с нашими как угодно, но с ним, ведь он более всех наших знает, ближе всех стоит к делу, интимнее всех приобщён к нему и до сих пор хоть косвенно, но беспрерывно участвовал в нём. Ох, он знал, что Петр Степанович даже и теперь мог его погубить в крайнем случае. Но Петра Степановича он уже возненавидел давно, и не за опасность, а за высокомерие его обращения. Теперь, когда приходилось решаться на такое дело, он злился более всех наших вместе взятых». Увы, он знал, что непременно, как раб, будет завтра же первым на месте, да ещё всех остальных приведёт. И если бы мог теперь до завтра как-нибудь убить Петра Степановича, то непременно бы убил. Погружённый в свои ощущения, он молчал и трусил за своим мучителем. Тот, казалось, забыл о нём и редко только неосторожно и невежливо толкал его локтем. Вдруг Пётр Степанович на самой видной из наших улиц остановился и вошёл в трактир. "Это куда же?" вскипел ли Путин. "Да ведь это трактир. Я хочу съесть бифштекс." "Помилуйте, это всегда полно народу, ну и пусть. Но мы опоздаем, уже 10 часов, туда нельзя опоздать." "Да ведь я опоздаю, а не меня ждут обратно. Ну и пусть, только глупо вам к ним являться." Я с вашей возней сегодня не обедал, а к Кириллову чем позднее, тем вернее. Петр Степанович взял особую комнату. Липутин гневливо и обидчиво уселся в кресло в сторонке и смотрел, как он ест. Прошло полчаса и более. Петр Степанович не торопился, ел со вкусом, звонил, требовал другой горчицы, потом пива и все не говорил ни слова. Он был в глубокой задумчивости. Он мог делать два дела: есть со вкусом и быть в глубокой задумчивости. Ли Путин до того наконец возненавидел его, что не в силах было от него оторваться. Это было нечто вроде нервного припадка. Он считал каждый кусок бифштекса, который тот отправлял в свой рот, Ненавидел его за это, как он раздевает его, как он жуёт, как он смакуя обсасывает кусок пожернее, ненавидел самый бифштекс. Наконец, стало как бы мешаться в его глазах. Голова слегка начала кружиться, жар поочерёдно с морозом пробегал по спине. Вы ничего не делаете, прочтите, перебросил ему вдруг бумажку Пётр Степанович. Лепутин приблизился к свечке. Бумажка была мелко исписана скверным почерком и с помарками на каждой строке. Когда он осилил её, Пётр Степанович уже распростился и уходил. На тротуаре Лепутин протянул ему бумажку обратно. Оставьте у себя, после скажу. А впрочем, что вы скажете? Лепутин весь вздрогнул. По моему мнению, подобная прокламация одна лишь смешная и нелепость. Злоба прорвалась, он почувствовал, что как будто его подхватили и понесли. Если мы решимся, дрожал он весь мелкой дрожью, распространять подобные прокламации то нашей глупостью и непониманием дела, заставим себя презирать. Хм. Я думаю иначе, твёрдо шагал Пётр Степанович. А я иначе? Неужели вы это сами сочинили? Это не ваше дело. Я думаю тоже, что и стишонки светлой личность, самые древнейшие стишонки, какие только могут быть и никогда не могли быть сочинены Герценом. Вы врёте, стихи хороши. И я удивляюсь, например, и тому, всё нёсся, скача и играя духом Лепутин, что нам предлагают действовать так, чтобы всё провалилось. Это в Европе натурально желать, чтобы всё провалилось, потому что там пролетариат А мы здесь только любители, и, по-моему, только пылимс. Я думал, вы фурьерист. О, фурье не то, совсем не тосс. Знаю, что в здор. Нет, у фурье не в здор. Извините меня, никак не могу поверить, чтобы в мае месяца было восстание. Ли путин даже растягнулся до того, ему было жарко. Но довольно, а теперь, чтобы не забыть, ужасно хладнокровно перескочил Пётр Степанович. Этот листок вы должны будете собственна вручную набрать и напечатать. Шатову типографию мы выроем, и её завтра же примите вы. Возможно, в скором времени вы наберёте и оттисните сколько можно более экземпляров и затем всю зиму разбрасывать. Средства будут указаны. Надо как можно более экземпляров, потому что у вас потребуют из других мест. Нет, уж извините, я не могу взять на себя такую Мм, отказываюсь. И однако же возьмите. Я действую по инструкции Центрального комитета, а вы должны повиноваться. А я считаю, что заграничные наши центры забыли русскую действительность и нарушили всякую связь, а потом только бредят. Я даже думаю, что вместо многих сотен пятёрок в России мы только одна и есть, а сети никакой совсем нет. Задохнулся наконец Лепутин. — Тем презреннее для вас, что вы, не веря делу, побежали за ним и бежите теперь за мной, как подлая собачонка. — Нет-с, не бегу. Мы имеем полное право отстать и образовать новое общество. Дурак грозно прогремел вдруг Петр Степанович, засверкав глазами. Оба стояли некоторое время друг против друга. Петр Степанович повернулся и самоуверенно направился прежнюю дорогой. В уме Лепутина пронеслось как молния: "Повернулась и пойду назад, если теперь не повернусь, никогда не пойду назад". Так думал он ровно 10 шагов, но на одиннадцатом одна новая и отчаянная мысль загорелась в его уме. Он не повернулся и не пошёл назад. Пришли к дому Филиппова, но ещё не доходя, взяли проулком или лучше сказать, неприметной тропинкой вдоль забора, так что некоторое время пришлось пробираться по крутому откосу канавки, на котором нельзя было ноги сдержать и надо было хвататься за забор. В самом темном углу покривившегося забора Петр Степанович вынул доску, образовалось отверстие, в которое он тотчас же и пролез. Липутин удивился, но пролез в свою очередь, затем доску вставил по-прежнему. Это был тот самый тайный ход, к которым лазил Кириллову Федька. Шатов не должен знать, что мы здесь, строго прошептал Пётр Степанович Липутину. Кирилов, как всегда в этот час, сидел на своём кожаном диване за чаем. Он не привстал навстречу, но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входящих. "Вы не ошиблись", сказал Пётр Степанович. "Я за тем самым. Сегодня? Нет, нет, завтра около этого времени". И он поспешно подсел к столу с некоторым беспокойством, приглядываясь ко встревожившемуся Кириллову. Тот, впрочем, уже успокоился и смотрел по всегдашнему. «Вот эти все не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина? Сегодня не сержусь, а завтра хочу один. Но не раньше, как я приду, а потому при мне. Я бы хотел не при вас. Вы помните, что обещали написать и подписать все, что я продиктую?» «Мне все равно. А теперь долго будете?» «Мне надо видеться с одним человеком и остается с полчаса, так уж как хотите, а эти полчаса я просижу». Кириллов промолчал. Липутин поместился между тем в сторонке под портретом архиерея. Давешняя отчаянная мысль все более и более овладевала его умом. Кириллов почти не замечал его». Или Путин знал теорию Кириллова ещё прежде и смеялся над ним всегда, но теперь молчал и мрачно глядел вокруг себя. А я бы не прочь и чаю, поддвинулся Пётр Степанович. Сейчас ел бештехс и так и рассчитывал у вас чай застать. Пейте, пожалуйста. Прежде вы сами подчевыли, кисловато заметил Пётр Степанович. Это всё равно, пусть или Путин пьёт. Нет, я не могу. Не хочу или не могу, быстро обернулся Пётр Степанович. Я у них не стану с выражением отказался ли Путин? Пётр Степанович нахмурил брови. Пахнет мистицизмом, чёрт вас знает, что вы все за люди. Никто ему не ответил, молчали целую минуту. Но я знаю одно: резко прибавил он вдруг, что никакие предрассудки не остановят каждого из нас исполнить свою обязанность. «Ставрогин уехал?» — спросил Кириллов. «Уехал». «Это он хорошо сделал». Петр Степанович сверкнул было глазами, но придержался. «Мне все равно, как вы думаете. Лишь бы каждый сдержал свое слово». «Я сдержу свое слово». Впрочем, я и всегда был уверен, что вы исполните ваш долг, как независимый и прогрессивный человек. А вы смешные. Это пусть. Я очень рад рассмешить. Я всегда рад, если могу угодить. Вам очень хочется, чтобы я застрелил себя и боитесь, если вдруг нет? То есть, видите ли, вы сами соединили ваш план с нашими действиями. Рассчитывая на ваш план, мы уже кое-что предприняли, так что вы уж никак не могли бы отказаться, потому что нас подвели. Права никакого. Понимаю, понимаю, ваша полная воля, а мы ничто. Но только чтоб эта полная ваша воля совершилась. И я должен буду взять на себя все ваши мерзости. Послушайте, Кириллов, вы не трусите ли? Если хотите отказаться, объявите сейчас же. Я не трушу. Я потому, что вы очень уж много спрашиваете, скоро вы уйдёте. Опять спрашиваете, Кириллов презрительно оглядел его. Вот, видите ли, продолжал Пётр Степанович всё более и более сердясь и беспокоясь и не находя надлежащего тона. Вы хотите, чтоб я ушёл для уединения, чтобы сосредоточиться, но всё это опасные признаки для вас же, для вас же первого. Вы хотите много думать. По-моему, лучше бы не думать, а так. И вы, право, меня беспокоите. Мне только одно очень скверно, что в ту минуту будет под для меня гадина, как вы. Ну, это-то все равно. Я, пожалуй, в то время выйду и постою на крыльце. Если вы умираете и так неравнодушны, то все это очень опасно. Я выйду на крыльцо, и предположите, что я ничего не понимаю, и что я безмерно ниже вас человек. Нет, нет. Вы не безмерно вы со способностями, но очень много не понимаете, потому что вы низкий человек. Очень рад, очень рад. Я уже сказал, что очень рад доставить развлечение в такую минуту. Вы ничего не понимаете. То есть я во всяком случае я слушаю с уважением. Вы ничего не можете, вы даже теперь мелкой злобы спрятать не можете. Хоть вам и не выгодно показывать. Вы меня разозлите, и я вдруг захочу ещё полгода. Пётр Степанович посмотрел на часы. Я ничего никогда не понимал в вашей теории, но знаю, что вы её для нас и выдумали, стало бы и без нас исполнити. Знаю тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея, стало бы и не отложите. Как? Меня съела идея? Да. А не я съел идею. Это хорошо. «У вас есть маленький ум. Только вы дразните, а я горжусь». «И прекрасно, и прекрасно! Это именно так и надо, чтобы вы гордились!» «Довольно! Вы допили, уходите!» «Черт возьми! Придется!» — предстал Петр Степанович. «Однако все-таки рано...» «Послушайте, Кириллов, у мясничихи застану я того человека, понимаете?» «Или она наврала?» «Не застанете, потому что он здесь, а не там». Как здесь? Чёрт возьми, где? Сидит в кухне, ест и пьёт. Да как он смел, гневно покраснел Пётр Степанович. Он обязан был ждать. Здор. У него ни паспорта, ни денег. Не знаю, он пришёл проститься, одет и готов, уходит и не воротится. Он говорил, что вы подлец и не хочешь ждать ваших денег. А, -а, а, он боится, что я, ну да, я и теперь могу его, если где он? В кухне. Кириллов отворил боковую дверь в крошечную темную комнату. Из этой комнаты тремя ступенями вниз сходили в кухню, прямо в ту отгороженную коморку, в которой обыкновенно помещалась кухаркина кровать. Здесь-то в углу, под образами, и сидел теперь Федька за тесовым непокрытым столом. На столе перед ним помещался полуштов, на тарелке хлеб и на глиняной посуде холодный кусок говядины с картофелем — Он закусывал с прохладой и был уже в пол пьяна, но сидел в тулупе и, очевидно, совсем готовый в поход. За перегородкой закипал самовар, но не для Федьки, а сам Федька обязательно раздувал и наставлял его вот уже с неделю или более, каждую ночь, для Алексея Нилыча, ибо отчина привыкли, чтобы чай по ночам с... Я сильно думаю, что говядину с картофелем за неимением кухарки зажарил для Федьки еще с утра сам Кириллов. «Это что ты выдумал?» — вкатился вниз Петр Степанович. «Почему не ждал, где приказано?» И он с размаху стукнул по столу кулаком. Федька приосанился. «Ты постой, Петр Степанович, постой!» Щеголевато, отчеканивая каждое слово, заговорил он. Ты первым долгом здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кирилова, Алексея Ильича, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он перед тобой образованный оум, а ты всего только то. И он щеголевато отплевался в сторону сухим плевком. Видна была надменность, решимость и некоторая весьма опасная напускное спокойствие, резонёрство до первого взрыва. Но Петру Степановичу уже некогда было замечать опасности. Да и не сходилось с его взглядом на вещи. Происшествия и неудачи дня совсем его закружили. Липутин с любопытством выглядывал вниз, с трех ступеней и с темной коморки. «Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд, куда сказано, да или нет?» «Видишь, Петр Степанович, ты меня...» С самого первоначалу начал обманывать, потому как ты выходишь передо мною настоящий подлец. Всё равно как поганое человечье вошь. Вот я тебя за кого почитаю? Ты мне за неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, несмотря на то, что выходит одно лишь твоё неучтивство. Я, как есть, ни одной капли не участвовал, не то что полторы тысячи, а господин Ставрогин тебя давеча по щекам отхлестали, что уже и нам известно. Теперь ты мне сызнова угрожаешь и деньги сулишь, на какое дело молчишь, а я сумлеваюсь в уме, что в Петербург меня шлешь, чтоб господину Ставрогину Николаю Всеволодовичу чем не наесть по злобе своей отомстить, надеясь на мое легковерие. И из этого ты выходишь первый убивец, И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что в самого Бога Творца Истинного перестал по разврату своему веровать? Все одно, что идолопоклонник, и на одной линии с татарином или мордвой состоишь. Алексей Нилович, будучи философом, тебе истинного Бога Творца Создателя многократно объяснял, и от сотворения мира — ровно и будущих судеб и преображения всякой твари и всякого зверя из книги апокалипсиса, но ты, как бестолковый идол в глухоте ине мотел, упорствуешь и прапорщика Эрхилева к тому же самому привёл, как тот самый злодей, соблазнитель, называемый атеист. Ах, ты пьяный Яхаря! Сам обораза обдирает да ещё и Бога проповедует. Я, видишь, Пётр Степанович, говорю тебе, это верно. что обдирал. Но я только зенчук поснимал. И почём ты знаешь, может, и моя слеза перед горнилом всевышнего в ту самую минуту преобразилась за некою обиду мою, так как есть, точь в точь самый сей серота не имей насущного даже пристанища. Ты знаешь ли по книгам, Что некогда в древние времена некоторый купец точь в точь с таким же слёзным вздыханием и молитвой о Пресвятой Богородице сияние перл похитил, и потом всенародно с коленопреклонением всю сумму к самому подножью возвратил. И мать-заступница пред всеми людьми его пеленой осенила, Так что по этому предмету даже в ту пору чудо вышло, и в государственные книги всё точь в точь через начальство велено записать. А ты, пустил мышь, значит, надругался над самым божим перстом. И не будь ты природный мой господин, которого я ещё отроком бывши на руках наших нашивал, Да как есть, тебя теперь и че порешил бы даже с места сего не сходя? Пётр Степанович вошёл в чрезмерный гнев. Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным? Это ты никогда не смеешь меня чтобы допрашивать. Господин Ставрогин, как есть в удивлении перед тобою стоит и ниже пожеланием своим участвовал, не только распоряжением каким, а леденьгами. Ты меня дерзнул, Деньги ты получишь, и две тысячи тоже получишь. В Петербурге на месте, все целиком. И еще получишь. Ты, любезнейший, врешь. И смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковерный ум. Господин Ставрогин перед тобой как на лестнице состоит, а ты на них снизу как глупая собачонка тявкаешь, тогда как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь посчитают. А знаешь ли ты, остервенился Пётр Степанович, что я тебя, мерзавец, ни шагу отсюда не выпущу и прямо в полицию передам. Фетьков вскочил на ноги и яростно сверкнул глазами. Пётр Степанович выхватил револьвер. Тут произошла быстрая и отвратительная сцена. Прежде чем Пётр Степанович мог направить револьвер Фетьком мгновенно извернулся и изо всей силы ударил его по щеке. В тот же миг послышался другой ужасный удар, затем третий, четвёртый, всё по щеке. Пётр Степанович ошалел, выпучил глаза, что-то пробормотал и вдруг грохнулся со всего роста на пол. "Вот вам, берите его", с победоносным вывертом крикнул. Фетька мигом схватил картуз из-под лавки у зелёк и был таков. Пётр Степанович хрипел в беспамятстве. Ли путин даже подумал, что совершилось убийство. Кириллов Опрометью сбежал в кухню. Водой его, вскрикнул он и зачерпнув железным ковшом в ведре, вылил ему на голову. Пётр Степанович пошевелился, приподнял голову, сел и бессмысленно смотрел перед собою. "Ну, какого?" спросил Кириллов. Тот пристально и всё ещё не узнавая глядел на него. Но увидев выступившегося из кухни лепутина, улыбнулся своей гадкой улыбкой и вдруг вскочил, захватив с полу револьвер. Если вы вздумаете завтра убежать, как подлец Ставрогин, исступлённо накинулся он на Кирилова, весь бледный, заикаясь и неточно выговаривая слова, то я вас на другом конце шара повешу, как муху, раздавлю, понимаете? И он наставил Кириллову револьвер прямо в лоб, но почти в ту же минуту, опомнившись наконец совершенно, отдёрнул руку, сунул револьвер в карман и, не сказав более ни слова, побежал из дому. Липутин за ним. Вылезли в прежнюю лазейку и опять прошли откосом, придерживаясь за забор. Пётр Степанович быстро зашагал по переулку, так что Липутин едва поспевал. У первого перекрёстка вдруг остановился. Но с вызовом повернулся он к Лепутину. Лепутин помнял револьвер и ещё весь трепетал от бывшей сцены. Но ответ как-то сам вдруг и неудержимо соскочил с его языка. Я думаю, я думаю, что от Смоленска до Ташкента вовсе уж не с таким нетерпением ждут студента. А видели, что пил Фетька на кухне? Что пил? Водку пил. Но так знайте, что он в последний раз в жизни пил водку. Рекомендую запомнить для дальнейших соображений, а теперь убирайтесь к чёрту, вы до завтра не нужны. Но смотрите у меня, не глупить. Или Путин бросился сломя голову домой. У него давно уже был припасён паспорт на чужое имя. Дико даже подумать, что этот аккуратный человечек, мелкий тиран семьи, Во всяком случае чиновник, хотя и фурьерист, и наконец прежде всего капиталист и проценщик, давным-давно уже возымел про себя фантастическую ему мысль припасти на всякий случай этот паспорт, чтобы с помощью его улезнуть за границу, если допускал же он возможность этого, если. Хотя, конечно, он и сам никогда не мог формулировать, что именно могло бы означать это Если. Но теперь оно вдруг само формулировалось. И в самом неожиданном роде та отчаянная идея, с которой он вошёл к Кириллову после дурака выслушанного от Петра Степановича на тротуаре, состояла в том, чтобы завтра же чем свет бросить всё и экспатриироваться за границу. Кто не поверит, что такие фантастические вещи случаются в нашей обыденной действительности, и теперь тот пусть справится с биографией всех русских настоящих эмигрантов за границей. Ни один не убежал умнее и реальнее. Всё тоже необузданное царство призраков и более ничего. Прибежав домой, он начал с того, что заперся, достал сак и судорожно начал укладываться. Главная забота его состояла о деньгах и о том, сколько и как он их успеет спасти. Именно спасти, ибо по понятиям его медлить нельзя было уже ни часу, и чем свет, надо было находиться на большой дороге. Не знал он тоже, как он сядет в вагон, он смутно решился сесть где-нибудь на второй или на третий большой станции от города, до неё же добраться хоть и пешком. Таким образом, Инстинктивно и машинально, с целым вихрем мыслей в голове возился он над саком и вдруг остановился. Бросил всё и с глубоким стоном протянулся на диване. Он ясно почувствовал и вдруг сознал, что бежит-то он, пожалуй, бежит, но что разрешить вопрос до или после, шатово ему придётся бежать. Он уже совершенно теперь не в силах. что теперь он только грубое бесчувственное тело, инерционная масса, но что им движет посторонняя ужасная сила, и что хоть у него и есть паспорт за границу, хоть бы и мог он убежать от Шатова, а иначе для чего бы было так торопиться? Но что бежит он не от Шатова, не от Шатова, а именно после Шатова. И что уже так это решено, подписано и запечатано. В нестерпимой тоске ежеминутно трепеща и удивляясь на самого себя, стеная и замирая попеременно, дожил он кое-как, запершись и лёжа на диване до 11 часов утра следующего дня. И вот тут-то вдруг и последовал ожидаемый толчок, вдруг направивший его решимость. В 11 часов, только что он отперся и вышел к домашним, Он вдруг от них же узнал, что разбойник, беглый каторжный Фетька, наводивший на всех ужас, грабитель церквей, недавний убийца и поджигатель, за которым следила и которого всё не могла схватить наша полиция, найден чем свет утром убитым в 7 верстах от города, на повороте с большой дороги на просёлок к Захарийно. И что о том говорит уже весь город? Тот же Жеслямя голову бросился он из дому узнавать подробности и узнал во-первых, что Фетька, найденный с проломленной головой, был по всем признакам ограблен, и во-вторых, что полиция уже имела сильные подозрения и даже некоторые твёрдые данные заключить, что убийца его был «Шпигулинский Фомка, тот самый, с которым он, несомненно, резал и зажег у Лебяткиных, и что ссора между ними произошла уже дорогой из-за утаянных, будь-то бы Федькой, больших денег, похищенных у Лебяткина». Лепутин пробежал и в квартиру Петра Степановича, и успел узнать с заднего крыльца потаенно, что Петр Степанович... Хоть и воротился домой вчера, этак уже около часу по полуночи, но всю ночь преспокойно изволили почивать у себя дома вплоть до восьми часов утра. Разумеется, не могло быть сомнения, что в смерти разбойника Федьки ровно ничего не было необыкновенного, и что таковые развязки именно всего чаще случаются в подобных карьерах, но совпадение роковых слов, что Федька в последний раз в этот вечер пил водку... С немедленным оправданием пророчества было до того знаменательно, что Лепутин вдруг перестал колебаться. Толчок был дан, точно камень упал на него и придавил навсегда. Воротясь домой, он молча ткнул свой сак ногой под кровать, а вечером в назначенный час первым из всех явился на условленное место для встречи с Шатова. Правда, всё ещё с своим паспортом в кармане.